Глава 11 Альфа-самка. «Я не просто стерва. Я стерва с большой буквы». Так думала про себя Татьяна Балабанова, владелица аудиторской компании «Альфа». В Приуральске это была самая крутая аудиторская фирма. И это лидирующее место Альфа заняла благодаря личным усилиям Татьяны. Поэтому она гордилась кличкой, которой ее наградили подчиненные. «Альфа-самка». Так обычно именуют самую агрессивную особь стаи животных. Этот высокий статус Балабанова всячески подчеркивала в своей манере общения с подчиненными. Бета-самцы и гамма-самки буквально трепетали перед ней. Рабочий день только начался, а Балабанова была все еще занята личными проблемами. Ее сынишка, Максик, был для мамочки светом в окошке. «Настоящий мальчик-индиго». С восхищением думала о нем чудолюбивая мамаша. Максик с младенчества не знал отказа буквально ни в чем. И потому к 13 годам превратился в настоящего тирана. Он не терпел возражений, при любом отказе впадал в дикую истерику, начиная крушить все вокруг. Из-за сына личная жизнь Татьяны никак не могла устроиться. Отец мальчика давно расстался с Балабановой, убедившись, что жить с великой стервой может только откровенный подкаблочник. После нескольких неудачных попыток познакомить сына с потенциальным отцом семейства, Татьяна оставила такие намерения. И со своими любовниками встречалась где угодно, только не дома. Вчера Максик учинил очередной скандал. Училка по рисованию поставила ему тройку. Эта тупица не смогла увидеть в нем таланты нового Сальвадора Дали. Сынок потребовал от мамочки, чтобы она добилась увольнения неугодной. Благо, связи Татьяны позволяли ей это устроить. «Ладно, подумай об этом попозже», — решила Балабанова. «А пока надо решать вопрос поставок мяса». Мясо Мальфа самка называла своих студентов. Кроме аудита, Татьяна занималась преподаванием в местном университете. Работа в университете не была для Балабановой самоцелью. Вуз для нее был источником дармовой рабочей силы. Студенты-старшекурсники получали двухчасовую консультацию, после которой Альфа отправляла их с аудиторской проверкой на предприятие. Чисто символическая плата плюс пятерка на экзамене. Прекрасный стимул. Качество проверки при этом никого не волновало. У Татьяны все было схвачено. Она специализировалась на проверках муниципальных предприятий, а связи в мэрии заранее определяли содержание аудиторского заключения». Сегодня Балабанова находилась на распутье. Конкуренты начали атаку как раз на том участке рынка аудиторских услуг, который она давно уже считала своей вводчиной. Ну, Володенька, удружил. Вспомнил Татьяна своего покровителя в мэрии Приуральска. Несколько лет назад, включив все свое женское обаяние, она отбила у тогдашней любовницы второго человека в муниципальной команде краевого центра красавца Владимира Тихомирова который занимал хлебный пост вице-мэра. Сколько ей пришлось вытерпеть. Природная фригидность позволяла Татьяне со спокойной душой ложиться в постель почти с любым представителем презираемого ею мужского пола. Надо для дела? Нет проблем. Но Володя оказался тяжелой добычей. Вокруг него постоянно вились стервы, пусть меньшего калибра, чем Татьяна, но все же достаточно энергичные для того, чтобы не на шутку осложнять ей жизнь. Но Тихомирова погубили не его любовные похождения. Он перешел грань дозволенности, положенную чиновнику его ранга. «В пьяном виде сбить инспектора ГИБДД в центре города и скрыться с места происшествия». Средний палец вовиной руки, глумливо торчащий из окна известного всему городу Бордового Хамера, видели десятки свидетелей происшествия. После этого Тихомиров умудрился врезаться в светофор. «Новенький светодиодный светофор, который недавно с большой помпой презентовал городу сам губернатор в рамках открытия краевой программы безопасности дорожного движения». В общем, Татьяна лишилась покровителя. И это такой ответственный момент. Балабанова как раз начала планировать стратегическую программу по реализации огромных творческих возможностей своего сына. Сорбона или Оксфорд? Английский или французский? Экономика или юриспруденция? Надо принимать решения, нанимать репетиторов, собирать деньги. А вот с этим могут возникнуть серьезные проблемы. Впрочем, пока миром правят похотливые самцы, настоящая альфа-самка пробьет любые стены. И вице-мэр Володи не был единственным покровителем Татьяны. Не так давно Балабанова познакомилась с новым начальником краевой налоговой службы. Она исправно удовлетворяла прихотливые сексуальные фантазии крепкого мужика, приехавшего в Приуральск без семьи, а заодно исполняла при нем роль получателя. В крае уже начали привыкать к мысли о том, что любой вопрос с налоговой можно решить через Балабанову. Она аудит, она отправляла мясо. Сегодня Татьяна должна была обдумать сложившуюся ситуацию. Вокруг Чуковской текстильной фабрики начали разворачиваться нешуточные события. Подготовка капитальной налоговой проверки, неясные сигналы из мэрии, странное поведение Стартбанка, есть о чем подумать. Балабанова решила, что эту информацию можно неплохо пристроить в одном местечке. Местный криминальный авторитет Гоша Паровоз, тоже был включен в круг ее интересов, Владелица солидной аудиторской компании, вхожая в высший свет краевого истеблишмента, Татьяна откровенно побаивалась бандитов, поэтому при малейшей возможности она сливала интересную информацию Гоши.